Dorta Nors. Dorta Nors выросла в местечке Singeinga, северо-западне Хернинга, в котором она родилась в 1970 году. В двадцатилетнем возрасте Норс переехала в Орхус, изучала в местном университете скандинавскую литературу и историю искусств. Дебютировала в 2001 году романом Soul, о любви Астрид, студентки изучающей литературу и Яна. учащался на теологическом факультете и играющего музыку в стиле соул. После у писательница вышла ещё пять романов, последний из которых, "Первый поворотник", трогаемся, был издан в 2016 году, переведён на 17 языков и номинирован на Букеровскую премию. Дорта Норр стала первым датским автором, проза которого рассказ цапля была напечатана журналом Нью-Йоркер. 2013 год. В 2014 году Дарта Норс получила премию Пера Олова Энкриста. В 2018 году вышел её новый сборник рассказов Карта Канады. В антологии представлены два рассказа из сборника Ребром ладони. 2018 год. Застрели мою собаку. Он свистом подзывает собаку, надевает ошейник и оттаскивает её со спушки чуть глубже в лес. чтобы не торчать у всех на виду. Уже вечер. Их с Мортоном разделяет большое заброшенное поле, так что можно спокойно постоять здесь. Мортон ходит там у себя по двору, и рыжая сука не отстаёт от него ни на шаг. Поджарая жёсткой шерстью, он всегда держал только такс, маленьких агрессивных бестий, грызущих всё, что сделано из кожи и автомобильные коврики. А Генрику маленькие собаки не по душе. Зато когда они идут на лесу, Мортон берёт свою таксу, а когда отправляются на фьорд пострелять уток, Генрик берёт малого Мюнстерлендера, резиновый чучело уток. Они не раз сидели вместе в жилом прицепе, который фирма Gardnerin, предоставляющая услуги охотникам, поставила прямо на болоте. Пили жидкий кофе из пластмассовых крышек от термосов. вдыхали запах мокрой псины и говорили о том, как это удобно и практично, то, что у Хенрика крупный пес для одного вида охоты, а у Мортона таксы для другого. Но сейчас он ходит там у себя по двору один, Мортон. В окнах темно, свет горит только в окне на кухне. Он, наверное, забыл его выключить, выходя во двор. Собака едва достает ему до голенич сапог. Такое впечатление, что он чинит дверь на веранду, с торца дома. Много теперь чего нужно чинить. Много чему нужно дать перемолодаться. Хенрик, к примеру, всегда считал, что виновата во всем жена Мортона, поскольку по ней было видно, не в последнюю очередь ей нравилось в мужу то, что в нем было к чему придраться. Мортону, наверное, не просто дался брак с женщиной во всем искавшей новые горизонты. Она говорила слишком высокопарно, и Мортон, наверное, чувствовал себя очень неловко, когда дети, которым жена преподавала в школе датский язык, говорили, что она заливается соловьем. Все это заметно и по их дому. Окна поделены на множество секций внутренними рамами, выкрашенными в темно-кирпичный шведский цвет. Полисадник обнесен плетеной изгородью, а когда входишь в дом, все продолжается в том же духе. Длинные деревянные столы в гостиной, собственноручно сшитые подушки для стульев. Ещё там что-то у них было развешено по стенам. Они называли это фантазийная живопись. В гостях у Мортона и его жены ты всегда производил впечатление слегка неуместного. В особенности Тина выглядела человеком, который не прочь засунуть руку в тушку утки и извлечь мускульный желудок. Всё потому, что она выросла в деревне. Она знала, как вещи в большинстве своем выглядят изнутри. И не обращала внимания на легкий запашок, если то, от чего он шел, можно было пустить в дело. Тина охотно всем помогала и делам, и советам, а вот для жены Мортона было важно не упустить свое, излечь выгоду из всего, что подворачивалось под руку. Вещи должны были иметь дипломы, сертификаты, узнаваться по бренду. Даже собаки Мортона обязаны были иметь родословные длинные имена, но Мортону это в ней нравилось. К тому же он считал, что она потрясающе выглядит со своей школьной сумкой с светлыми волосами и в блузе лилового цвета. Его грела мысль, что у собак, которых он, чтобы не стать объектом насмешек, называл Муги, Моли и Сив, где-то там, не на виду у всех, имелись сложные составные имена. Одну из них на самом деле звали Ариадна Пил Некса. Последнюю часть клички ей дали в честь североютландского заводчика, и Мортон Дюбил, рассказывать сколько за Ариадну Пил Некса пришлось выложить. Хотя Ариадна Пил Некса ни разу не сподобилась вытравить лису из норы, и Хенрик пристрелил её за домом, пока она раскапывала кротавину. Да, так и положено, думает он и опускает руку, чтобы прикоснуться к своей большой собаке. Опустились сумерки, влажный язык пса лижет ладонь. Хендрик смотрит на своего товарища, с которым они вместе охотятся, смотрит, как тот ходит зад и вперед по двору, теперь у него в руках уже что-то напоминающее дрель. Собака Мортона тоже ни на шаг не отходит от хозяина. какое подвижное, маленькое существо, полное инстинктов, но если копнуть поглубже, то очень уязвимое и хрупкое, всегда находящееся на грани беспомощности. Эти причудливые узы, связывающие собаку с охотником, связь, для которой, как ему кажется, у него нет подходящего слова, это всё равно, что пописать в присутствии другого, не чувствуя стеснения, настолько этот человек тебе близок. И в этом ещё одна причина, по которой охотник Сам должен пристрелить свою собаку. Такова жизнь застреле лучшего друга. Но нужно отдавать себе отчёты в том, что есть вещи, которые выше твоих сил. Именно так Мортон выразился тогда, почти 10 лет назад, сидя на кухне, мрачно сказав, что у собаки, которую он держал в то время, рак. Нужно очень хорошо знать самого себя. чтобы отдавать себе отчет в том, на что ты способен. — А что выше твоих сил? — сказал Мортон. — Если пристрелишь ее, то можешь рассчитывать на меня, когда придет черед твоего пса. Мортон показал на первую охотничью собаку Хенрика. Она лежала возле батареи и смотрела на него. Такой крупный, отличный охотничий пес. Они условились не распространяться об уговоре и... Как и было решено, Генриг застрелил больную раком собаку Мортона, а спустя 3 года Мортон застрелил первую из его собственных собак. Притом очередность нарушилась, поскольку следующая собака Генрига умерла своей смертью. Однако с собаками Мортона такого не случалось. С его собаками всё случалось иначе. Но тут нет повода горевать. С точки зрения самой собаки и с точки зрения охотника лучший выход обойтись одним точным выстрелом. Гораздо больше было бы жаль животное, если бы его запихнули в машину и повезли к ветеринару. Просто выстрел в тот момент, когда собака чем-то увлечена, это хорошая смерть. Он бы хотел, чтобы его также пристрелили однажды в тот момент, когда он входит в тину, когда он максимально глубоко в ней. Он бы никоим образом не возражал. И все же он стоит здесь, на опушке леса, Ему неуютно от того, что Мортон расхаживает там, у себя по двору, и по его виду сразу ясно: жена с детьми ушла. Но громом среди ясного неба это ведь не было. Все годами были в курсе, что его жена такой человек, уже навострила лыжи. Все годами думали, что Мортон выглядит немного жалким на её фоне. И ведь всегда было так хорошо в этом гартнеровском прицепе, хотя Мортон с годами превратился в законченного хвостуна. Они всегда были хорошими товарищами, но их отношением не доставало баланса. Сам он ни разу не нарушил данного обещания. Первую собаку Мортона он застрелил, когда она вылезала из лисей норы. Вторую, когда она забралась на сваленные в кучу рождественские елки. Третья сильно мучилась, у нее были какие-то боли, Мортон с мрачным видом сообщил, что ее сбила машина, но вообще это могло быть... и что-то другое. Она была так плоха, что Хенрику пришлось положить ее поровнее, чтобы выстрелить. А еще была собака со смешной кличкой, он застрелил ее за домом. Черед пятый пришел в саду. Когда жены Мортона не было дома, теперь это была шестая, бегала по двору за Мортоном, как привязанная. Мужчина и его собака в наступивших сумерках... Но было ещё кое-что. Ему пришлось примириться с этим. Теперь внимание, ибо дело обстояло вот как. Было что-то такое у Мортена внутри, что боялось и избегало света. Какая-то разновидность комплексов, как утверждала Тина. Генрик не знал, что это было, так же, как не знал, какими словами это можно назвать. Разве что Оно пахло гниющим мясом на скотобойне. Этот запах был заразен, как вирус. Чувство полета Уже год, как Аллан съехал, и мы так и не завели ребенка, хотя оба вполне могли иметь детей. Однажды он сказал мне, что ему кажется, я точь-в-точь -точь те крепости, которые он строил из соломы, когда был маленький. Внутри такой крепости было место, где можно было сидеть, есть печенье и пить сок, слушая, как шумит комбайн на одном из полей вдалеке. «То же самое для него быть со мной», — сказал Аллан. В другой раз он сказал, что я напоминаю ему о собачьей конуре, такая была у его отца. Когда Аллан был мальчиком, он часто залезал в конуру и сидел там вместе с Дратхаром. Там было уютно, и он иногда представлял себе, Как бы все было, если бы к нему вдруг залезла какая-нибудь девочка? То есть, как бы это была я, и он не имел в виду меня обидеть? Аллан работал инженером в компании Вестас и ездил за границу на ветряные электростанции в качестве консультанта и специалиста по ремонту ветрогенераторов. Когда он возвращался домой, ему казалось, что для меня будет слишком сложно, если он начнет рассказывать о своих переживаниях и о том, что видел. Он говорил о гигантских пространствах, превосходивших всё постижимое уму, и я кивала, но это его раздражало. Однажды на Рождество я подарила ему цифровой фотоаппарат, чтобы он мог присылать из поездок фотографии по электронной почте. Так бы я лучше поняла, что с ним там происходит. Идея была в этом. У меня до сих пор хранятся на компьютере фотографии с Аланом на фоне различных заграничных достопримечательностей. На одном из этих снимков, который я храню сама, не знаю зачем, Алан Стейт рядом с ветряной турбиной, всё ещё лежащей на земле. На заднем плане можно различить величественный пейзаж с елями и скалами. Он постепенно размывается, приобретая чертания бесконечности. Снимок сделан в доли Соц в Западной Вирджинии. Алан вернулся оттуда каким-то притихшим. Не знаю, как долго он взнашивал эту мысль, но однажды вечером, когда мы закончили ужинать, он сказал, что пускай дом остаётся мне, никаких проблем. Просто так получилось, что ему необходимо переехать. Дело не во мне, это не со мной, что-то не так, скорее, причиной всему ощущение пустоты внутри и вокруг него. Он взял две спортивные сумки и сложил в них одежду. Собаку тоже забрал, он решил пока пожить у родителей. Я давал о себе отчет в том, что речь идет не о перерыве в отношениях, а о чем-то бесповоротном. Все-таки вышла из дома проводить его и махала рукой, когда он выезжал задним ходом с участка. Особенно мне запомнилось, как выглядела входная дверь в тот момент, когда я повернулась, чтобы зайти обратно в дом. Каким был свет от лампы, падающей на отделку стен. ручка двери и прочие такие вещи. В первые дни после того, как он съехал, я ничего не могла делать, я сама была не своя. Когда звонила мама, я не упоминала, что мы больше не живём вместе. Наоборот, отвечала на её вопросы, рассказывала, как мы поживаем и что делаем. Чтобы не вдаваться в подробности произошедшего, я предоставляла говорить ей, а сама в этот момент смотрела в окно на живую изгородь. она всё никак не хочет становиться густой и пышной я подсадила лук по всей её длине чтобы помочь ей в этом но в ноябре от лука никакой радости моим времяпровождением было бродить и ждать когда во мне что-то случится в ответ на произошедшее но ничего не случалось и лучше всего время проходило когда я сидела за компьютером В сети не трудно найти информацию о местах вроде Доли Сольц. Я отчётливо видела, насколько эти края величественны, красивы и труднодоступны. В Доли Сольц есть места, где до сих пор не ступала нога человека. Расстояния и глубины завораживают своими масштабами, и я представляла себе, как Калан стоял там, положив руку на ветряную турбину. Я не плакала. Не плакала даже тогда, когда рассказала обо всём маме с папой. Я первая же и объяснила им, что это наилучшее решение. И мои слова прозвучали так, словно я и сама тоже к нему пришла. Мама была очень разочарована, но на ее взгляд было здорово, что я держалась молодцом. И так это и было. Это я слышала и от коллег по работе. Прекрасно, что я нашла в себе силы со всем этим справиться. На Алана это тоже произвело впечатление – И мы быстро нашли нужный тон, каким разговаривают друг с другом старые приятели, особенно когда он мне звонил. Мы даже смеялись, и мне было слышно в трубке, как его голос звучит всё более жизнерадостно. Месяца 3 спустя после того, как он съехал, он позвонил как-то вечером и рассказал, что его скоро пошлют в Турцию. Ему там на каком-то плато предстояло монтировать новые генераторы. Я сказала: — Здорово, это очень интересно, — он ответил. — Я тоже рад, что еду. Несколько секунд он молчал, потом сказал, что очень благодарен мне и рад тому обстоятельству, что я так спокойно все приняла. Потом я сидела на кухне, разглядывала нашу с ним пробковую доску для всякой всячины и магнитики на холодильнике. Включила кофеварку и смотрела, как в чашку течет струйка кофе. Снова села за кухонный стол. Выпив кофе, я почувствовала, как во мне нарушился привычный ряд ощущений. У меня было ощущение какой-то избыточности кофейного вкуса, и такой же вкус был у лимонада, лакричных конфет, кленового сиропа и греческого йогурта, который я съела потом. Я не находила себе места, ни на чем не могла сконцентрироваться, а единственное, что помогало, что-нибудь пожевать. Но каждый раз, когда я что-то съедала, этого оказывалось недостаточно. Приходилось отправлять в род Изюмины или что-то в этом роде. Я была не в состоянии себя контролировать, и ночью легче не стало. Я бродила по дому и думала о винограде и всяком таком, а я никогда не относилась к людям, которые могут позволить себе есть что вздумается. Часа в 2 ночи мне подумалось, что, может, на воздухе мне станет лучше. Я дошла до того места, где заканчивались дома и стала смотреть на луг. Там тёк извиваясь большой ручей. Трава была покрыта инеем, и тут я разрыдалась. Рыдания поднялись откуда-то снизу, из области, о существовании которой в моем теле я не подозревала, и это причиняло боль. Чтобы не дать боли утихнуть, я стала фантазировать, как сожрала всю траву всех коров и птиц. Я мысленно представила себе, как запихиваю в рот поле крутой берег речушки, саму речушку и заедаю их землей. Я пихала в желудок все подряд. Колокольня церкви, стога, силосные башни иже с ними. Лесопосадка на другом берегу речушки и плац для строительной подготовки напротив казарм. Под конец не осталось ничего, кроме меня самой, поросшей травой кочки, на которой я стояла, пытаясь удержать равновесие. Ещё огромная мельница ММ-72С. Её я есть отказалась о себя тоже никак не съешь. Поэтому я отправилась Домой. На следующий день было воскресенье, и я поехала проведать маму с папой. Взяла с собой саек и венских сдобных булочек и пакет с журналами, которые мама давала мне почитать. Она заметила по моему виду, что я не выспалась, но о причинах расспрашивать не стала. Вместо этого мы заговорили о муже моей сестры и детях. Еще коснулись жены и одного из моих братьев, поскольку никто не может найти с ней общий язык. Обала не тоже шла речь, говорили, что он это совсем другое дело. Он им нравился. Всё ведь могло пойти иначе, будь у нас дети. Я сказала, что ему нужно на какое-то время по работе уехать в Турцию. Мама ответила, что всё это как-то странно, такая жизнь в постоянных командировках. Я кивнула, а папа нашёл в газете рекламу, которую непременно хотел мне показать. Когда мне исполнилось 16, я сказала маме, что не уверена, хочу ли я иметь детей, когда вырасту. Есть и другие вещи помимо детей, которые ты можешь взять от этого мира, сказала я. Маме и самой должно быть знакомо это чувство, потому что тётя рассказывала мне, как мама плакала, узнав, что у неё буду я. Но мама никогда не помнила того, о чём она не хотела помнить. Она тоже была рада, когда я пришла домой и заявила, что познакомилась с салоном. Маме всегда было трудно угодить подарками, но если уж ей досталась какая-то вещь, ей даже в голову не придёт её выбросить. На чердаке полно старых газет, мусорных мешков, набитых ношенными вещами, предметов мебели, ширпотребных романов, сувениров, мотков шерсти и комнатных растений, которым просто нужно тут перезимовать. В детстве я была уверена, что если когда-либо Не будет угрожать что-нибудь нехорошее. Я спрячусь там, наверху. Там меня невозможно будет обнаружить, и каких только убежищ я себе там не устраивала. Ковры и покрывала свисали с балок, в полиэтиленовых пакетиках для завтраков было навалом размякшего печенья. Фляжки с соком, если открутить крышку от горлышка, всегда шёл кислый запах. и укромный уголок под транзисторным приемником, который постоянно терял нужные частоты, его нужно было заново настраивать. Можно было фантазировать, как ты бежишь босиком, продираешься сквозь живую изгородь, бежишь все дальше и дальше, и тебе наплевать, что ты наступаешь в коровьей лепешке, наплевать, дернет ли тебя в итоге током от ограды загона все вниз и вниз, к речке и дальше, на противоположный ее берег. Я ощущала, когда мы сидели там, у родителей, И пили кофе, что оно всё ещё есть во мне, чувство полёта. Есть и другие мужчины, сказала мама и два заметно улыбнувшись посмотрела на меня поверх булочки. Да, сказала я, и папа передал мне кофейник. Возвращаясь домой, я чувствовала пустоту в голове, и мне захотелось ещё поплакать. Разными способами я пыталась скрыть образовавшийся нарыв, но у меня ничего не вышло. Я даже пыталась думать о доли Соц в Западной Вирджинии и о несмонтированном ветряном генераторе. Это не помогло, и мысли о доли Соц, собственно, привели единственно к тому, что я сильнее вдавила в пол педаль газа. Доли Соц это же по большей части дикие места, откуда огромные массы воды текут и впадают в Миссисипи, разделяющие штаты пополам. Так, я думала, совершая поворот за поворотом, До Лесоц, огромная территория, и до недавнего времени там никто не жил. Жившие в удаленных ее уголках люди испытывали страх. Они считали, что это злополучный край, в котором полно дикого зверя и глубоких ущелий. Рассказывали истории про охотников, которые слишком углублялись до Лесоц, и больше их никто не видел. Вернувшись и поставив машину под навес, я какое-то время сидела в ней. Думала о том, что могу куда-нибудь поехать. Я все еще принадлежу сама себе. Мне не нужно ни у кого спрашивать позволения. Я без проблем могу отправиться в США и взять на прокат машину. Могу поехать прямиком вдоль из соц и оставить машину там, где начинается этот край. Я могла бы установить фотоаппарат на капоте машины и сфотографировать себя. В трекинговых ботинках, белой футболке и солнцезащитных очках. Могла бы выглядеть, как другие выглядят на своих фотографиях. Я заглушила двигатель и откинула голову на подголовник сиденья. Дала себе обещание, что сделаю это. Я сидела в машине, смотрела в зеркало заднего вида и обещала себе не отказываться от этой идеи.